16. На другой день съездил Танабай поцепить перекочевки своих подшефных, а потом всю неделю работал, не покладая рук. Не помнил даже, когда так доводилось, разве что на фронте, когда оборону строили круглыми сутками. Но там со всем полком, с дивизией, с армией, а здесь сам, жена, да одна из акманщиц, вторая посла овес поблизости. Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, сплошь в колючках. Сапоги все задрал Танабай. Шинель солдатскую свою доконал. Вся в клочьях висела на нем. Нарубленный шиповник связывали веревками и тащили волоком, потому что на лошадь не навьючишь и на себе не утащишь колючки. Чертыхался Танабай. Долина пяти деревьев, а от них и пяти пеньков не сыщешь. Согнулся в три погибели, обливаясь потом. Волокли они этот проклятый шиповник. Дорогу им проборонили к кошаре. Жалко было-то на баю женщин. Но ничего не поделаешь. И работалось неспокойно. Времени в обрез. И на небо надо поглядывать, как там. Повалит снег. Тогда и это все ни к чему. И все заставлял старшую дочурку, бегать к катаре, узнавать, не начался ли окот. А с навозом и того хуже. Тут его было столько, что за полгода не вынести. Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работа с ним даже приятно. С слитными плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизика, приятен и чист, как золото. Им и обогреваются чабаны в зимние холода. Но если навоз полежал под дождем или под снегом, как тут, то нет ничего более тяжкого, чем возиться с ним. Каторжная работа. А время не ждало. Ночью, засветив чадящие фонари, продолжали они выносить на носилках эту холодную, липкую, Тяжелую, как свинец, грязь. Вот уже вторые сутки. На задворках навалили уже огромную кучу навоза, а в кошаре оставался еще непочатый край. Торопились очистить хотя бы один угол кошары для ожидавшихся игнят. Но что значит один угол, когда всей этой большой кошары мало, чтобы поместить всех маток и их приплод? Ведь в день будет появляться по двадцать-тридцать игнят. Что будет? Только об этом и думал Танабай, накладывая на носилки навоз, вынося его, затем вновь возвращаясь, и так без конца до полуночи, до рассвета. Мутило уже, руки онемели, да еще и фонари то и дело задувало ветром. Хорошо сокманщицы не роптали, работали так же, как Танабай и Джайдар. Прошли сутки, затем еще сутки и еще, а они все носили и носили навоз. Затыкали дыры в стенах и в крыше, и ночью однажды, выходя с носилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягненок в загоне, и как матка взблеяла в ответ, стуча ногами. — Началось, — ёкнуло под сердцем. — Ты слышала? — обернулся Танабай к жене. Они разом бросили под ноги носилки с навозом, схватили фонари и побежали в загон. Зашарили фонари, мигая неверным светом по отаре. Где он? Вон там, в углу. Матка уже облизывала крохотное, дрожащее тельце новорожденного. Джайдар подхватил ягненка в подол. Хорошо, что вовремя подоспели, а не тот так и замерз бы в загоне. Рядом, оказывается, окатилась еще одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол площад бай. В потугах лежали еще штук пять издавленного чали. Значит, началось. К утру и эти разродятся, позвали сакманщиц, стали выводить из загона окатившихся маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен. Постелил Тонабай соломы под стену, уложил ягнят, отведавших впервые молозево матерей, прикрыл их мешком. Холодно. Маток впустил сюда же и призадумался, закусив губу. А что толку было думать, Оставалось только надеяться, что, может быть, все как-нибудь образуется. Сколько дел! Сколько забот! Хоть бы солома была в досталь, так и то и нет. Ибраим и на это найдет уважительную причину. Скажет, попробуй привести солому по бездорожью в горы. Эх! Что будет, то будет. Пошел, принес банку с разведенными чернилами. Одному ягненку намалевал на спине двойку а двойняшкам по тройке. Также пронумеровал и маток. А то потом попробуй разберись, когда они будут тут кишеть сотнями. Не за горами. Страда Чебанская началась. И началась она круто. Жестко, как в обороне, когда нечем отбиваться, а танки идут. А ты стоишь в окопе и не уходишь, потому что некуда уходить. Одно из двух. Или чудом выстоять схватки, или умереть. Стоял по поутру на пригорке перед выгоном отары на пастьбу и молча смотрел по сторонам, словно оценивая свои позиции. Ветхой, никудышной была его оборона, но он должен был стоять. Уходить ему было некуда. Небольшая извилистая долинка с обмелевшей речушкой теснились между увалами, за ними поднимались сопки повыше, а затем еще выше, в снегу. Чернели над белыми склонами голые каменные скалы, а там на хребтах, скованных сплошным льдом, лежала зима. Ей было рукой подать сюда. Стоило шевельнуться, скинуть вниз тучи, и утонет долинка во мгле, не разыщешь. Небо было серое, серой стылой мути. Ветер поддувал низом, пустынно было вокруг. Горы, кругом горы холодно на душе от тревоги, а в кошаре развалюшки уже мекали и гнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот. Натара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там на выгоне тоже теперь глаз до да глаз нужен. Бывает, что овца не подает никаких признаков, что скоро окатится. А потом, раз, прилегла за кустом и опросталась. Если не доглядеть, застудится на сырой земле ягненок. И тогда он уже не жилец. Однако застоялся-то на, на пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошаре. Там еще работы не в проворот. Надо хоть что-то успеть еще сделать. Приезжал потом Ибраим. Муку привозил, бесстыжие глаза его. — А где, — говорит, — дворцы я вам возьму. Какие были кошары в колхозе, такие есть. Других нет. До коммунизма пока не дошли. Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками. «Причем тут смешки твои?» «Я о деле, — говорю. Я о деле, — думаю, — мне отвечать. А я, по-вашему, не думаю? Вы отвечаете за какую-то одну отару, а я за все. За вас, за других, за все животноводство. Думаете, мне легко?» И вдруг, к изумлению Танабая, тот лавкач заплакал, уткнувшись в ладоши и забормотал сквозь слезы под суд попаду под суд нигде ничего не достанешь люди не хотят идти даже в сакманщики на время убейте растерзайте меня ничего я больше не могу и не ждите от меня ничего зря зря я пошел на это дело с тем и уехал оставив простаката на бае в немалом смущении больше его тут и не видели Окатилась пока первая сотня маток. В Атарах Эшима и Бектая, стоявших выше по долине, а кот и не начинался еще. Но Танабай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было, трое взрослых, не считая старую женщину-закманщицу, которая теперь постоянно посла Атару, и старшая шестилетняя девочка, едва успевали принимать ягнят, обтирать их подсаживать к маткам, утеплять чем придется, выносить навоз, подтаскивать хворост на постилку. И уже слышны были голодные крики ягнят. Им не хватало молока, матки были истощены, и кормить их было нечем. А что ждало впереди? Закружились круговертью, дни и ночи чебанские. наваливалась расплодная, не вздохнуть, ни разогнуться. А вчера, как напугала их погода, сильно захолодала вдруг. Тучи поползли хмарые, посыпалась жесткая снежная крупа, потонула все во мгле, потемнело. Но вскоре тучи разошлись и стало теплеть. Весной запахло в воздухе, сыростью. Дай-то Бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно встала, а то нет ничего хуже, когда пойдет шататься туда-сюда. — думал Танабай, вынося на виллах соломы водянистые последы приплода. И весна пришла. Только не так, как ожидал Танабай. Заявилась вдруг ночью с дождем, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон, на все кругом. Спучилась ручьями и лужами на мерзлой слякотной земле. Просочилась сквозь гнилую крышу. Подмыла стены и пошла затапливать кошару, пробирать ее обитателей дрожью до мозга костей. Всех подняла на ноги. Сбились кучу игнята в воде. Орали матки, катившиеся стоя. С подхвата крестила весна новорожденных холодной водой. Засуматошились люди в плащах с фонарями. Забегал Танабай. Как пара загнанных зверей метались во тьме большие сапоги его по лужам. Пожижи навозной. Хлестали полы плаща, крыльями подбитой птицы. Хрипел он. Кричал на себя и на других. Лом, давай скорее лопату. Навоз валите сюда, загораживайте воду. Надо было хоть бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мерзлую землю, долбил канавы. Свети, сведи сюда, что смотришь. А ночь никла туманом. Валил снег дождем, и ничего нельзя было этого остановить. Танабай побежал в юрту. Засветил лампу. Здесь тоже капало отовсюду, но не так, как в кошаре. Дети спали, и одеяло их намокало. Танабай сгреб детей в охапку, вместе с постелью перетащил их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошмо поверх, чтобы одеяло не промокло сверху и, выбежав, крикнул женщинам в кошару, «Ягнят! Тащите в юрту!» и сам побежал туда же. Но сколько их можно было поместить в юрту? Несколько десятков, не больше. А куда девать остальных? О, хоть бы спасти то, что можно! Вот и утро уже. О хлябе небесной, ни конца, ни края, приутихнет немного и снова... То дождь, то снег, то дождь, то снег. Юрта битком, набитые гнятами, а рот не смолкая. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сокманщицам. Дети мерзнут, плачут. Пришли черные дни чебана. Клянет он свою долю. Кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест. Бьется из последних сил среди мокрых с головы до ног овец, среди коченеющих ягнят. А смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей не трудно было заявиться сюда. «Входи где хочешь. Через гиблую крышу, через окна без стекол, через пустые проемы дверей». Заявилась и пошла косить ягнят и ослабевших маток. Выносит чебан синие трупики, по нескольку штук сваливает их за кошарой. А на улице, в загоне, под дождем и снегом, стоят пузатые суягные матки. Им катится не сегодня-завтра, бьет их дождь, судорога сводит челюсти, клочьями обвисает мокрая шерсть. Клочьями. Не хотят уже овцы идти на пастбище. Какой там выпас в такую стужу и мокроту? Старая закманщица с мешком на голове гонит их, а они бегут назад. Точно им тут рай уготован. Женщина плачет, собирает их, опять гонит, а они опять бегут назад. Танабай выбегает разъяренный. Палка бы избить этих глупых овец, но ведь они суягны. Зовет других, и все вместе с трудом выпроваживают отару на выпас. С тех пор, как началось это бедствие, Танабай потерял счет времени, счет гибнущему на глазах приплоду. Двойни шли больше, и даже тройни, и все это богатство пропадало, все труды шли прахом. Ягнята появлялись на свет, и в тот же день околевали в слякоте и навозной жиже. А те, что оставались, кашляли, хрипели их, поносило, и они загаживали друг друга. Осиротевшие матки орали. Бегали, толкались, топтали тех, что лежали в потугах. Во всем этом было что-то противоестественное, чудовищное. Ох, как хотелось Танабаю, чтобы расплодная хоть немного замедлялась. Хотелось кричать этим глупым овцам остановитесь, не рожайте, остановитесь. Но они, матки, точно сговорившись, катились одна за другой, одна за другой одна за другой, и поднималась в душе его темная страшная злоба. Поднималась, застилая глаза, черным мраком ненависти ко всему, что творилось здесь, в этой гиблой кошаре, к овцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут, как рыба об лед. Отупение какое-то нашло на него, дурно становилось от мыслей своих. Гнал он их прочь, но они не отступали, лезли в душу, лезли в голову. Зачем все это? Кому это нужно? Зачем мы разводим овец, если уберечь их не можем? Кто виноват в этом? Кто? Отвечай, кто? Ты и такие, как ты сам, болтуны. Мы, мол, все поднимем, догоним, перегоним, слово даем, красиво говорим. Вот поднимайте передохлых ягнят, выноси их. волоки вон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, какой ты есть. И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. о эти бессонные ночи расплодной! Под ногами болото раскисшего навоза сверху льет. Ветер шастает по кошаре, как в поле, задувает фонари. Танабай идет ощупью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорожденных, находит фонарь, зажигает его, и в свете его видит свои черные, опухшие руки, вымазанные в навозе и крови. Давно уже он не видел себя в зеркале, не знал, что посидел и постарел на много лет. И что отныне старик имя ему? Ни до того. ни до себя ему было. Поесть и умыться некогда. Ни себе, ни другим не давал ни минуты покоя. Видя, что дело идет к полной катастрофе, посадил молодую сакманщицу на коня. Скочи, найди Чуро, и скажи, чтобы приехал немедленно. А если не приедет, то передай. Пусть не показывается мне на глаза». Прискакала она назад к вечеру. Свалилась седла, посиневшая, промокшая до нитки. Больной он, Танаке, лежит в постели. Сказал, что через день-два, хоть мертвый, но доберется. — Чтоб не видеть ему продыху от этой болезни! — ругался Танабай. Хотела Джайдар одернуть его, но не посмела. Нельзя было. Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман, приутих ветер. Но было уже поздно. Суягные овцы за эти дни отощали до того, что смотреть на них было страшно. Стоит худоба с раздутыми животами на тоненьких ножках. Какие же они матки-кормилицы, а те, что окатились, и ягнята, что еще живы, Многие ли из них смогут дотянуть до лета и поправиться на зеленой траве? Рано или поздно хвой доконает их, а нет, будет хурда. Ни шерсти, ни мяса от них. Только прояснилась погода, другая беда. Налить стала намерзать на землю, гололеду быть. В полдень, однако, отпустила. Обрадовался Танабай. Может, удастся еще кое-что спасти? Снова пошли в ход лопаты, виллы, носилки. Хоть немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго, однако, занимались этим. Надо еще кормиться сунков сирот подсаживать их бездетным маткам. Те не даются, не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока. Холодными ротиками хватают пальцы, сосуд. Отгонишь... Обсасывают грязные полы плащей, есть хотят. Бегают вслед, плачущей гурьбой. Хоть плачь, хоть разрывайся на части. Сколько еще можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки? На ногах едва держатся. Вот уже несколько дней плащи не просыхают на них. Не говорит им ничего-то набай. Один раз только не выдержал. Пригнала старая женщина отару в загон в полдень, хотела помочь Танабаю. Он выскочил глянуть, как там. Глянул и в жар его кинула. Стоят овцы, шерсть едят друг у друга. Это значит, что отаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накинулся на женщину. Ты что, старая, не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда, гони отару и не давай останавливаться не давай им грызь шерсть, пусть ходят, чтоб ни минуты не стояли, а то убью. А тут еще напасть. Матка одна с двойнями стала отрекаться от своих ягнят, бодает их, не подпускает к себе, ногами бьет, а ягнята лезут, падают, плачут. Такое случается, когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда матка... Инстинктивно отказывается кормиться сунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других. Явление это как болезнь, заразная. Стоит одной овце показать пример, и все начнут следовать ему. Переполошился Танабай. Выгнали они с дочкой озверевшую от голода матку с ее гнятами во двор к загону, и здесь начали заставлять ее кормить своих детенышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но матка крутилась, вертелась, отбивалась. Ничего не получалось у девочки. — Отец, они не могут сосать. — Могут. Ты просто безрукая. — Да нет же, смотри, они падают. Она чуть не плакала. — А ну, держи, я сам. — Насколько там селенок у девочки? Только было подсунул он ягнят к вымене, Только было, они начали сосать, а овца, как рванется, сбила девочку с ног и убежала. Лопнула терпение Танабая. Залепил он пощечину дочки. Никогда не бил детей, а тут сорвался. Девочка захлюпала носом, а он ушел. Плюнул на все и ушел.